Речь же величества только еще более подчеркнуло это. «Господа», — заявил он, — «я рад приветствовать здесь достойнейших представителей русского крестьянства, сословия, веками являющегося становым хребтом России». Я со своего балкона наблюдал, как достойнейшие представители были полностью деморализованы сложнейшим выбором, то ли им пялиться во все глаза на окружающую со всех сторон роскошь, то ли на императора в парадном мундире. Внимательно слушали немногие, и специально выделенные для этого сотрудники фиксировали их как наиболее перспективных. Гоша тем временем продолжал. «Вопреки традициям я начну не с пожеланий успеха, а с того, что еще раз обрисую стоящие перед вами трудности. Первое из них состоит в том, что вам придется принять судьбоносные для страны решения. Ошибаться тут нельзя, и вовсе не потому, что я, не думая, буду утверждать любой принятый здесь документ».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 Второе, и, пожалуй, более трудное, не надо увеличивать количество нищеты, ее и так у нас более чем достаточно. То есть проекты реформ без социальной защиты лиц, оставшихся в результате них без средств к существованию, тоже рассматриваться не будут. А такие лица обязательно появятся, даже если дележ будет всего лишь между двумя деревнями. Гоша сделал глоток воды из стакана и улыбнулся собравшимся. А вот теперь позвольте мне пожелать вам успехов в вашей нелегкой работе. «Поверьте, я буду с огромным вниманием следить за происходящим в этом зале. До свидания на заключительном заседании, господа!» Чтобы господа немного пришли в себя, им был предоставлен 15-минутный перерыв, после которого должны были начаться выборы руководства съездом, а мы с Величеством поехали ко мне в нескучный. Гоша до сих пор так и не удосужился побывать в моем московском доме. «А ничего у тебя тут, я ожидал худшего».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 «И какие лучше?» – заинтересовался Гоша. «Все хорошие. Гораздо умнее своих родителей, это уже твердо можно сказать. И реакция у них лучше, и красивее, сам погляди». На гошаном лице отразилась работа мысли. «Так», – протянул он, – «твоя Настенька, если все пройдет без перекосов и наши планы не изменятся, сядет на ирландский трон. А кто при Владимире первым канцлером будет? Так что ты, это, не очень перетруждайся на работе». «Не забывай, что у тебя еще и семья есть». «Ну, и каково твое впечатление о съезде?» – поинтересовался император за обедом. «Могло быть хуже. Человек 15 все поняли, еще когда ты говорил. Но вообще-то основной итог будет завтра утром, когда все твою речь прочитают». Делегатам в перерыве раздавали листочки с Гошиной речью, причем там имелись сноски на незнакомые слова. А сама речь представляла из себя продукт осмысления им...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 «Себе просит!» – захохотал Гоша. «Помнишь, первые комиссары назывались правительственными. Это потом мы школы сделали и разделили их на государственных и императорских. Ну так Петр Аркадьевич и говорит, что это дискриминация, и надо значит третью школу и третью разновидность, чтобы там происходил отбор будущих правительственных чиновников». «Светлая мысль», – согласился я. «Будут, значит, мои черные комиссары, твои синие и его совсем зеленые. А то в какой цвет их еще одевать?»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 «Размечтался Гоша. И что, ты его на абордаж предлагаешь брать еще в воздухе, пока не взорвался?» «Говорю же, будем посмотреть. Ладно, допиваем. И что у нас там дальше в программе? Автозавод Рябушинского найденного? Небось, чайку подарят». «Хотел отвертеться? Не выйдет. Как же мы ее продавать будем без лейбла «Поставщик двора»? Это неприлично. Сфоткаешься за рулем, а потом отдашь эту трещотку на кухню или еще куда».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 Или у тебя опять денег нет?